Приложение. Интересные факты. Я едва не отказалась от идеи написать эту книгу. Или хотя бы не помещать действие в Кинту Дель Аму. Дело в том, что я ходила мимо этого дворца, смотрела на него и сочиняла сюжетные линии. Когда я, наконец, решилась приняться за работу, то отправилась снова посмотреть на особняк и обнаружила, что вся магия улетучилась. Великолепный, полный волшебства сад, некогда дышавший вечностью, закатали в цемент ради парковки. Так что теперь там парковка, с лучшим видом на солнце. Потом при пожаре сильно пострадало восточное крыло дворца, и все здание теперь опутано проволокой, словно тюремной решеткой. Раздосадованное, что над моим источником вдохновения надругались, Я стала бродить по Суансасу в поисках альтернативы, куда можно было бы перенести задуманный мной сюжет, который уже обрел форму в моей голове. Я нашла величественные особняки, старые полуразвалившиеся виллы очаровательные уголки, но все они ни в какое сравнение не шли с Кинтой делямо. Именно она должна была стать отправной точкой моей новой книги. Как обычно, Решение нашлось благодаря моей настойчивости. Мне пришло в голову, что надо позволить дворцу самому рассказать мне историю. Я знала, что теперь здание находится в собственности города и связалась с советником по культуре Доном Хосе Передой. Он любезно согласился позволить мне посетить дворец. Мне удалось попасть внутрь, вооружившись фонарями и фотоаппаратом. Нижний этаж погрузился во мрак, Зато когда по ветхим лестницам мы поднялись наверх, нашему взору открылось все былое великолепие Кинты. В книге я постаралась нарисовать Кинту де Лямо ровно такой, какой увидела ее в тот день при свете фонарей. Пылинки плавали вокруг в лучах, словно мы погрузились на дно океана. Какой великолепный зал! Какой камин! Расположение комнат и их интерьер в книге — Ровно такие, как в реальности. И очаровательная кофейная комната со шкафчиком, разукрашенным в средневековом стиле, тоже существует. Но таинственные зимние саты Дуэнда — плоды моего воображения, как и бальный зал. Идею зала для танцев мне подарили старые фотографии дворца. Он некогда располагался в восточном крыле, которое сгинуло в огне. Историю грегорио деляма и его семьи я изучила досконально и рассказала все как есть то же касается и хайме деляму и джейн рэндолф чья настоящая фамилия была ремер я убедилась что она и правда жила в суансисе могила хайме деляму находится именно там где ее посещают оливер и майкл про жизнь джейн Рэндольф в суансисе и швейцарии я постаралась узнать из первых рук А вот семья Грин полностью вымышленная. Не обнаружила я и никаких следов привидений в кинте де Лямо. В этот раз мне захотелось рассказать историю, которая пусть частично возвращала бы нас в ту же эпоху, что и скрытая бухта. Как по-разному сложились жизни Ханы и Джейм. То были два несоприкасающихся мира. Бедности и достатка. Сельской жизни и светских раутов. Биографии всегда завораживали меня, мне всегда хотелось знать, что делают люди с картами, которые им раздала судьба. Как и обычно, я досконально проверила всю информацию о судмедэкспертизе, если закралась какая-нибудь ошибка, то это целиком на моей совести. Все эти невероятно интересные исследования, на которые ссылается профессор Мачин, и правда проводились. Существует и книга Коперника, упоминаемая в романе, хотя рыночная цена ее еще выше. Сейчас она достигает почти 240 тысяч евро. В январе 2017 года эту книгу вместе с другими 160 томами выкрали из хранилища в Хитроу. Общая стоимость похищенного составила 2,3 миллиона евро. Кажется, это крупнейшая кража книг в истории Англии. Наконец, вечный вопрос. Существуют ли призраки? Как настоящая галисийка? Я отвечу на это так же, как всегда отвечаю, если меня спрашивают, существуют ли меги, ведьмы. Я в них не верю, но они существуют.